65. Мунли Компор плохо понимал, как следует себя вести. Образ всемогущих ораторов, которые он сам создал, с которыми он время от времени выходил на связь, таков ли он на самом деле? Какой он, один из этих людей, державших в могучей таинственной деснице все человечество? Стор Гиндибаль был самым частым собеседником Компора в последние годы, Но не голос его приходил на память компару, когда он думал о Гиндибале, а силы и мощи его сознания при сеансах ментальной гиперсвязи. Невидимые нити ментасвязи опутывали тонкой сетью всю галактику, и в этом отношении Вторая Академия оставила первую далеко позади. Концы всех ниточек держали в руках самые посвященные». Неоднажды Компор испытывал щемящую радость от своей, пусть маленькой, роли в грандиозном общем деле. Как таинственно, как великолепно было все это. Даже жена ничего не знала о его второй жизни. Теми посвященными, кто держал в руках концы всех нитей, были ораторы, а этот самый оратор Сторген Дибаль, который, как думал Компор, недалек от того, чтобы стать первым оратором, Выше любого из императоров. Этот человек был рядом, в корабле, который донес его сюда с Трентера. О, как Компору было жаль, что встреча происходит не на самом Трентере. Но неужели этот корабль с Трентера? Да у любого из древних торговцев, что развозили товары из Академии по всей галактике, корабли были наверняка получше этого. И ничего удивительного, что путь от Трентера до Сейшелла занял у оратора столько времени. Его корабль не был даже оборудован устройством для стыковки, и даже корабли слабенького флота Сейшела имели такие приспособления. Пришлось уравнять скорость кораблей, сейчас будет переброшен трап, и оратор переберется по нему, совсем как в имперские времена. Вот оно, как думал Компр не в силах прогнать разочарование, оратор прилетел в старой имперской посудине. По трапу передвигались две фигурки, одна из них настолько неуклюжа, что не оставалось никаких сомнений, этот человек в космосе впервые. Наконец они вошли в люк и сняли скафандры. Оратор Сторгин Дибаль оказался человеком невысокого роста, под жаром не слишком выразительной внешности. Ни силы, ни могущества, ни какой-то необыкновенной учености от него не исходило. Единственным знаком мудрости были его темные, глубоко посаженные глаза — Вдобавок он оглядывался по сторонам с явным проявлением благоговейного трепета. «С ним была женщина самой заурядной внешности, рот ее приоткрылся от восхищения».